Землю Аделаиды под 67 градусом широты и 21 февраля землю Грехем под 64 градусом 45 минуты широты. В 1838 году француз Дюмон Дервиль, задержанный сплошными льдами под 62 градусом 57 минутой широты, открыл землю Людовика Филиппа. Два года спустя, 21 января, тот же Дюмондервиль под 66 градусом 30 минутой открыл остров Адели, а через 8 дней под 64 градусом 40 минуты берег Кларанс. В 1838 году англичанин Уилкс дошел до 69 параллели на сотом меридиане. В 1839 году англичанин Беллини открыл землю сабрина на границе полярного круга. Наконец, в 1842 году англичанин Джеймс Росс, 12 января плавая на кораблях Эребус и Террор, открыл землю Виктории под 76 градусом 56 минутой широты и 171 градусом 7 минутой долготы. 23-го числа того же месяца он дошел до 74-й параллели, самой дальней точки, до которой до тех пор доходили. 27-го числа он находился под 76-м градусом восьмой минуты. 28-го числа под 77-м градусом 32-й минуты. 2 февраля под 78-м градусом 4-й минуты. В 1842 году он снова отправился в Антарктику, но не дошел далее 71-го градуса широты. Я, капитан Немо, 21 марта 1868 года дошел до Южного полюса под 90 градусом южной широты и вступил во владение этой частью земного шара, равной 1 6 всех известных материков. От чьего имени, капитан? От моего собственного. И с этими словами Он развернул черный флаг с вышитой на нем золотой буквой Н. Затем, обращаясь к дневному светилу, бросавшему свой последний луч в морскую ширь, воскликнул. «Прощай, солнце!» «Скройся, лучезарное светило!» «Уйди за пределы этих свободных вод, и пусть полярная ночь покроет мраком мои Новые владения.